Глава 4. Atari и Индия. Дзен и дизайн игр. Atari. Проучившись в Риде полтора года в феврале 1974, -го, Джобс решил вернуться к родителям в Лос-Альтос и устроиться на работу. Долго искать ему не пришлось. В 1970-е был пик спроса на технических специалистов. Объявления вакансий в газете San Jose Mercury занимали до 60 страниц. Одно из таких объявлений привлекло внимание Джобса. «Зарабатывайте легко и весело", говорилось в нём. В тот же день Стив явился в компанию Atari, занимавшуюся производством видеоигр, и сообщил директору по персоналу, которого и без того шокировала неопрятная прическа и небрежный внешний вид, искателя, что никуда не уйдет, пока они не возьмут его на работу. В Atari в то время жизнь била ключом. Основатель компании Нолан Бушнелл, дородный и харизматичный, с замашками визионера и отчасти афериста, стал для Джобса очередным образцом для подражания. Разбогатев, Бушнул полюбил рассекать в rolls ройсе курить траву и проводить рабочие совещания, сидя в горячей ванне. Сила его обаяния была настолько велика, что он без труда подчинял себе других, что в совершенство умел Фринланд и к чему впоследствии научился Джобс. Очаровывал, уговаривал, приукрашивал факты, а когда нужно, мог и припугнуть. Главным инженером у него трудился Л. Эл Элкорн, веселый здоровяк, более приземленный и рассудительный, нежели босс. Частенько ему точно воспитателю приходилось возвращать Нолана с небес на землю и обуздывать его неуёмное воображение. В 1972 году Bushnell поручил Элкорну адаптировать видеоигру под названием Pong для автоматов. Суть его в том, что двое игроков двумя подвижными линиями, как веслами, бьют по мишени на экране. Если вам ещё нет сорока, спросите у родителей. Элкорн сделал автомат, потратив всего 500 долларов. Изобрение установили в баре на Камина-Реал в Санивейле. Спустя несколько дней Бушнулу позвонили и пожаловали, что автомат не работает. Тот послал Элькора разобраться, оказалось, что машина битком набита мелочью, а сорвала куш. Именно Элькорну в числе прочих позвонили, когда Джобс в сандалиях заявился в приёмную Atari и потребовал, чтобы его приняли на работу. Мне сказали, к нам пришел какой-то хиппи и угрожает, что никуда не уйдет, пока мы его не возьмем. Вызвать полицию или пустить его к вам в кабинет? Я ответил, конечно, пустить. Так Джобс стал одним из первых 50 сотрудников Atari. Устроился техником за 5 долларов в час. Если подумать, странное решение брать на работу парня, которого отчислили из Рида, признается Элкорн. Но я разглядел в нем большой потенциал. Стив был очень умен, любил электронику и горел желанием работать. Элкорн представил его к чопорному инженеру по имени Дон Лэнг. На следующий день тот пожаловался: "Кого вы мне всучили? Какой-то вонючий хиппи, да еще и нахал в придачу". Джобс полагал, что если питаться одними фруктами, то избавишься не только от слизи, но и от запаха пота, даже если моешься редко и дезодорантом не пользуешься. Практика показала, что это заблуждение. Лэнг и другие сотрудники просили уволить Джобса, но Бушнал решил иначе. Меня не волновали ни хамство, ни вонь, рассказывает он. Стив был вспыльчив, но он мне нравился, и я велел ему выходить в ночную смену. Так мне удалось оставить его в компании. Джобс приходил на работу, когда Ленка и остальные уходили домой, и работал до утра. Но и с таким графиком ему удалось прослыть записным нахалом. В тех немногих случаях, когда ему доводилось сталкиваться с другими сотрудниками, Он не упускал возможности сообщить им, что они тупые говнюки. Джобс так и остался при этом мнении. Я смог выделиться только потому, что остальные никуда не годились. Несмотря на заносчивость, а может и благодаря ей, Стиву удалось понравиться боссу Atari. Он был философом, в отличие от многих, с кем мне приходилось работать, вспоминал Бушнал. Мы частенько рассуждали о свободе воли и предопределении. Я утверждал, что все предопределено, что мы запрограммированы Если знать наверняка, то можно предсказывать действия других людей, Стив считал иначе. Джобс верил, что сильная воля может изменить мир. Он многому научился в Atari. Помог улучшить некоторые игры, предложив интересный и стильный дизайн, любовь бушнула к приключениям, стремление играть по своим правилам передались Джобсу. Еще ему импонировала простота игр Atari. Инструкции к ним не полагалось, а значит они должны были быть настолько просты. Чтобы даже вдрызг пьяный новичок разобрался, что к чему. Например, правила игры «Звездный путь включали всего два пункта. Первое вставьте монету, второе уворачивайтесь от клингонов. Однако не все коллеги сторонились Джобса. Он подружился с конструктором Роном Уэйном, который до Atari работал в собственной инженерно-технической компании, производившей игровые автоматы. Правда, в конце концов фирма разорилась. мысль о том, что можно основать свою компанию, привела Стива в восторг. Арон был потрясающий, рассказывал Джобс. У него была своя ферма, я никогда раньше не встречал таких людей. Он предложил Войну открыть совместное предприятие, чтобы придумать и изготавливать игровые автоматы. Сказал, что возьмет в кредит тысяч долларов, но Рон уже один раз прогорел, так что сразу отказался. Я ответил, что это простейший способ потерять 50 тысяч, вспоминает Туэн. Но мне понравилось, что Стив загорелся идеей начать собственный бизнес. Однажды Джобс пришел в гости к Уойноу. Как обычно, они вели философские беседы, как вдруг Арон сообщил, что хочет кое-в чем признаться Стиву. "Кажется, я догадываюсь, о чем речь", ответил тот. "Тебе нравятся мужчины". Уэйн кивнул. Среди моих знакомых Рон был первым, про кого я знал, что он гей, вспоминает Джобс. Он мне сам все объяснил. Стив спросил приятеля: "Что ты чувствуешь, глядя на красивую женщину?" И Уэйн ответил то же самое, что и глядя на красивую лошадь. «Понимаешь, что она хороша, но заниматься сексом с ней не хочется. Просто любуешься красотой". Воин вспоминал, что проникся доверием к Стиву и поэтому ему все рассказал. В Атари никто ничего не знал. Тех, кому я за свою жизнь признался, что гей можно по пальцам сосчитать, а ему я доверился. Я чувствовал, что Стив все правильно поймет». И это никак не помешает нашей дружбе. Индия. В 1974 году Джобсу срочно понадобилось заработать еще и потому, что Роберт Фридланд, годом ранее побывавший в Индии, уговаривал его туда поехать. В Индии Фридланд учился у Нимакара Либабы, махараджи, гуру большинства хиппи 1960-х годов. Джобс решил, что ему тоже необходимо побывать в Индии и уговорил Даниэла Котке поехать с ним. Для Стива это было не просто приключением. Я ехал искать себя, признавался он. Надеялся достичь просветления, понять, кто я, что мне делать дальше. Котки добавлял, что духовные поиски Джобса были отчасти обусловлены тем, что он не знал, кто его настоящие родители. В его душе была пустота, которую он стремился заполнить. Сообщение о том, что Джобс увольняется из Атари и едет в Индию на поиски своего гуру, добродушного Элкарн только развеселило. Стив зашел, уставился на меня в упор и заявил: "Я еду на поиски гуру". А я ответил: "Ух ты, круто. Ну пиши, как дела". Он попросил меня помочь оплатить поездку, но я сказал: "Вот уж дудки". Но в конце концов Элкорн придумал выход. Атари производила детали и отправляла в Мюнхен, где их вставляли в готовые автоматы, которые продавали оптовому покупателю в Турине. И тут возникала одна проблема. Игры создавались для Америки, соответственно, частота смены кадров была 60 в секунду против 50 европейских. Элкен с Джобсом придумали, как это исправить и решили, что Стив отправится в Европу, чтобы на месте разобраться, а компания оплатит ему эту поездку. Оттуда перелет в Индию выйдет дешевле, пояснил Элкен. Джобс согласился и Эл отправил его в Германию, попросив на прощание передать привет Гуру. Несколько дней Джобс провел в Мюнхене. Он успешно решил проблему совместимости, но успел вызвать раздражение чопорных немецких руководителей. Они пожаловались Элкеру, но что от Джобса воняет как из помойки, а ведет он себя вызывающе. Я поинтересовался, но проблему он решил, да, говорят. Тогда я ответил: но если возникнут еще какие-нибудь вопросы, звоните, у меня таких ребят много". "Нет-нет, спасибо, сами справимся". Джобс со своей стороны злился, что немцы пытались кормить его картошкой с мясом. Какая вегетарианская пища, а они даже слова такого не знают, жаловался он по телефону Элкерну. В Турине, куда он приехал на встречу с дистрибьютором, ему понравилось больше. Итальянская паста и гостеприимство хозяина пришлись Стиву по душе. "Я провел две чудесные недели в Турине. Такой оживленный промышленный город, вспоминал Джобс. Дистрибьютор оказался замечательным человеком. Каждый вечер приглашал меня поужинать в ресторан, где было всего восемь столиков и никакого меню. Просто говоришь официанту, чего хочешь, и тебе это готовят. Один из столиков был зарезервирован за президентом Fiat. В, в общем, место шикарное. Из Турина Стив отправился в Швейцарию, в Лугана, где остановился у дяди Фридленда, а оттуда уже улетел в Индию. Он спустился по трапу самолета в нью делли и на него тут же вдохнуло удушливой жарой, несмотря на то, что стоял только апрель. Джобсу сказали название отеля, но тот оказался переполнен, и Стив отправился в гостиницу, которую порекомендовал ему водитель такси. Он наверняка получал за это какие-то проценты, потому что привез меня в полнейшую дыру. Стив спросил хозяина, фильтрованная ли вода в кране, и имел неосторожность ему поверить. Я моментально подхватил дизентерию. Мне было очень плохо, поднялась температура, за неделю я похудел на 15 килограммов. Немного акклимавшись, Стив решил, что из Дели надо срочно уезжать. Он отправился в Харидвар, город в западной части Индии у истоков Ганга, где каждые три года проходил крупнейший индуистский фестиваль под названием Мела. Оказалось, что 1974 год завершение 12-летнего цикла, следовательно, праздник будет еще более пышным, так называемое Кумха Мела. Десять миллионов паломников съедутся в город размером с Пала-Альта, где живет всего сто тысяч человек. Святые были повсюду, куда ни кинь: палатки, водой, один учитель в другой, другой, Погончики слонов и тому подобное. Я пробыл там всего несколько дней, решил, что пора сваливать. Поездом и автобусом Стив добрался до деревни в предгорьях Гималаев, неподалеку от Нейнитала. Там обитал Нимкара баба вернее, стоял его дом. К приезду Джобса гуру уже не было в живых, по крайней мере, в прежнем земном воплощении. В одном семействе Джобс снял комнату с тюфяком на полу, хозяева кормили Стива вегетарианскими блюдами и помогли восстановить силы после болезни. У них оказалась автобиография Йога на английском, её оставил предыдущий путешественник. От нечего делать, я её несколько раз перечитал, еще и бродил по окрестностям и в целом оправлялся от болезни. В Ошраме Джобс познакомился с Ларри Бриллиантом, эпидемиологом, боровшимся с оспой. впоследствии он отвечал в компании Google за благотворительность и руководил фондом Сколла. Стив и Ларри подружились на всю жизнь. Как-то Джобсу рассказали о юном индийском праведнике, который должен был встретиться с учениками в гималайском поместье одного богатого бизнесмена. Это был шанс познакомиться с просветленным человеком, пообщаться с его последователями, ну и поесть, конечно. Помню, как мы шли туда, и едой пахло так, что у меня слюнки текли. Я ужасно проголодался. Когда Стив ел праведник, оказавшийся немножко старше Джобса, заметил его в толпе, указал на него пальцем и расхохотался как сумасшедший. Подбежал ко мне, схватил за руку, присвистнул и говорит: "Ты как ребенок?» – вспоминает Джобс. Меня его внимание насторожило. А праведник потащил Стива прочь из толпы в горы, к колодцу маленького пруда, мы сели, и тут он вынул бритву. я решил, что праведник спятил, перепугался, но он достал кусок мыла, намылил мне голову. У меня тогда были длинные волосы, и обрил налысо. Сказал, что спасает мне жизнь. В начале лета в Индию прилетел Даниэл Котки и Джобс отправился в Нью-Дели его встречать. Они много путешествовали по стране в основном автобусом. К этому времени Джобс уже не искал гуру, который поделится с ним мудростью, а пытался достичь просветления с помощью аскезы, голодания и простоты. Внутренней тишины ему добиться так и не удалось. Котке вспоминал, как Стив рассердился на торговку с деревенского рынка, продававшую им молоко, кричал, что она разбавляет молоко водой. Джобс мог быть и щедрым, В Манали не от границы с Тибетом у котки украли спальный мешок с дорожными чеками. Стив меня кормил и купил мне билет на автобус до Дели, вспоминает котки. Еще Джобс отдал приятелю 100 долларов. Все, что у него оставалось. Осенью по дороге домой Стив остановился в Лондоне у женщины, с которой познакомился в Индии. Оттуда был дешевый чартерный рейс до Окленда. Родителям Стив писал редко, а почту забирал в офисе American Express. Если случалось пройти мимо, поэтому Пол и Клара очень удивились, когда сын позвонил им из аэропорта и попросил его встретить. Они тут же отправились из Лос-Альтоса в Окленд. Я был брит и налыс, в индийской одежде из хлопка, красно-коричневого от загара, вспоминает Джобс. Сижу в аэропорту, смотрю, идут родители. Не узнали меня, прошли мимо причем раз пять. Наконец мама подошла и спросила: "Стив, это ты?" А я ответил: "Привет. Родители отвезли сына в Лос-Альтос, где он продолжал искать себя, причем просвещался стив самыми разными способами. Утром и вечером медитировал и изучал дзен, а в промежутках слушал лекции по физике и инженерному делу в Стэнфорде.